Представляешь себе теперь картину прошлой жизни. Завод умирал. Давно погасли домны. Одна за другой погасли медиплавильни. С большими перебоями на привозном полуфабрикате работали переделочные цеха. Не было ни клочка пахотной земли, и все-таки население заводского поселка цепко держалось за родные места. Сопоставляешь, как быстро пустела и во время промышленного кризиса 1900-1903 годов. Припоминаешь целые улицы заколоченных домов в Северском заводе в начале восстановительного периода 1921-1925 годов. Здесь же при крайне угнетённом положении производства в 90-х годах, когда на фабрике было занято лишь 350 человек, квартиру найти было нелегко. В чем тут дело? Думаешь об этом и приходишь к выводу, что главной причиной особой привязанности населения к своему месту был старый Гумешовский рудник, воспитанный работой на нём производственные навыки и твердая уверенность в исключительном богатстве недр вблизи гумешек. История этого древнейшего рудника, который в 1702 году был открыта рамильскими крестьянами-рудознацами, уже как старый, заброшенный, еще не написано По тем сведениям, которыми мы располагаем, можно утверждать лишь, что это было первое и самое мощное залегание углекислой меди по западному склону Среднего Урала. Одно из тех мест, о котором профессор А. Е. Ферсман в своей книге поэме «Цвета минералов» говорит. «Как мишурная роскошь, вспоминается нам малахит наших медных рудников, с грандиозностью запасов которых не могло сравниться ни одно месторождение мира. То бирюзово-зеленый камень нежных тонов, то темно-зеленый с атласным отливом Средний Урал». В приводимых в пятом томе летописи В.Н. Шишко «В сведениях о минеральных богатствах Пермской губернии» видно, что в Гумишевском руднике добывалось и встречалось. Малахит. Лучистый, мелкокристаллический, пачковатый и сплошными массами. Медная лазурь, мелкими кристаллами, наросшими на буром железнике. Медная зелень, сплошными массами. Медный колчедан, в сплошных массах. Красная медная руда. В сплошном виде и кристаллами, являющими иногда сложные комбинации правильной системы. Медь самородная – мелкими кристаллами в форме октаэдра, наросшими на землистом буром железняке либо на плотной красной руде. Брашантит – в виде шистовато-кристаллических агрегатов и мелкими кристаллами изумрудно-зеленого цвета, наросшими на плотной красной медной руде. фальбарит чешуйками зеленовато-желтого цвета, наросшими на буром железняке. Халькотрихит – волосистыми кристаллами, карминно-красного цвета, наросшими на буром железнике. Элит – в виде гроздеобразных почек на буром железнике. Такое минералогическое разнообразие неизбежно должно было вызвать к жизни камнерезное дело, как боковую отрасль. Главное же было в мощности залегания. Гумишевские, лежавшие рядом с ним Полевской рудник, и были той же радиовладения ради началось движение на юго-запад от города Екатеринбурга. Крепость Горный щит строилась, чтобы защищать дорогу туда с севера. Крепость Полдневая, Полдневское село, была основана для защиты с юга, а Поддевский завод закладывался для использования рудных богатств двух гуменцев, открытых близ речки Полевой. Строитель завода Генин высоко ценил полевские руды. В одном из писем Петру Первому он, рассказывая о расходах на строительство новых заводов, обещал, «А ныне тебе Бог заплатит вдруг от Полевской и Гумишевской, такожди от Кунгурских и Яйвинских медных руд весь убыток скоро». Горный журнал, 1726 год, книга 5 Однако этому обещанию не суждено было исполниться. Вороватые царские чиновники и немецкие специалисты вели дело все время с убытком. Полевской завод выплавлял за год от 250 до 1000 пудов меди лишь в последний год казенного содержания дал 4577 пудов у Чупина в географическом и статистическом словаре. Можно думать, что немцы, стоявшие тогда во главе завода, и сами не знали ценности гумишевского месторождения. Косвенным подтверждением этого может служить картина расхищения казенных горных заводов. Начавший это для интересу ее величества полезное, дело разбазаривания государственных заводов немец Шемберг, ухватил себе самый лакомый кусок – гора благодатские заводы» и «Лапланские медные рудники». Потом этот кусок у немецкого проходимца перехватил доморощенный орел, граф Шувалов. За ним протянула руки остальная плеяда Елизаветина двора. Другой Шувалов, оба Воронцовы, граф Чернышов и лейб-компанеец Гурьев, фельдмаршал князь Репин. Каждый из этой стаи славных старался урвать кусок побольше и пожирнее захвативший Ягошихинский, Пыскарский, Мотовилихинский и Весимский заводы. Роману Воронцову отдан был Верхесецкий завод, графу Чернышову достались Юговские, Гуреву Сыловинский и Уткинский и так далее. Среди больших дворцовых птиц, растаскивавших казенные заводы, оказался лишь один ястребок попроще – соликамский солипромышленник и фабрикант в ранге сухопутного капитана Турченинов. Этот угодил царице изготовлявшейся в его мастерской медной посудой, и получил Гумешевский рудник с Полевским, Мысским и Серским заводами. Турчининов, не в пример вельможным заводвладельцам, оказался рачительным хозяином. В то время как те, не заплатив козньи ни копейки условленной стоимости заводов, приписали себе сотни новых крепостных, наделали дополнительных долгов и начали продавать заводы в другие руки, этот стал быстро богатеть. Главным источником его богатства оказалось сначала медиплавильное производство на гумишевских рудах. Турченинов по опыту своей прошлой работы, как видно, хорошо оценил высокие качества старых русских мастеров по меднолитейному делу. Получив свое распоряжение Полевской завод, Турченинов, как рассказывали в Полевском, в первую очередь привез сюда этих мастеров, а также своих рудознацев и рудобоев. В исторической литературе мне до сих пор не удалось найти подтверждение этим рассказам. Но обилие в Большом Сесерском округе фамилий, прозвищ и слов несомненно северного происхождения, исключительная однопородность и одноверность населения говорят, что заселение здесь производилось не так, как в других заводских округах. В произведениях Мамина Сибиряка, посвященных главным образом Демидовской и Расторгуевской части заводского Урала, а также в романе а п Бондина «Лаган», описанном на основе материалов по Большому Тагильскому заводскому округу, Нередки мотивы столкновений по национально-бытовым и вероисповедным особенностям между хохлами и российскими, между киржаками и никонианцами. В Сесердском заводском округе, по моим наблюдениям, даже почвы для этого не было. Не помню ни одной заводской семьи, которая бы заметно отличалась от других своими речевыми особенностями, манерой постройки, бытовыми мелочами, не считая, конечно, разной степени экономического и культурного уровня. Концовские столкновения определялись исключительно территориальными признаками. Мальчуганы дрались одна улица против двух соседних, у подростков и холостяжника был более широкий масштаб. Зарека против скату. Отражались иногда и разногласия производственного порядка, хотя бы в обидных кличках. Женопятики – фабричные, кроты и пескомои, горнорабочие и старатели, лесовики, углежоги и несчастный подряд – возщики. По вере все числились православными – В основном в большинстве выполняли житейские обряды, венчались, крестили ребят, отпевали умерших, держали иконы, но большого усердия к церковным делам не проявляли. Для мужчин считалось достаточным сходить в церковь на пасхи или на Рождестве, да в свои именины. Излишне усердствующих презрительно звали боголизами – все божьи следочки оближет и боголазами – забота есть на бога лезть. Гавели чаще старухи, реже старики, а из молодых лишь те, кто собирался жениться или выходить замуж. Чтоб заминки не вышло от попов. По полному, значит, закону, как полагается. Мне как-то приходилось читать, кажется, у К.Д. Насилова, что русификаторы Севера считали подобное обрядоверие, особенностью обращенных Коми. Один такой фанатик русификации жаловался. Не разберешься, верят они или не верят. Икон не прячут, священников принимают, сами иногда в церковь ходят, обряды крещения, венчания, погребения выполняют без напоминания. Но все это при полном религиозном равнодушии, так, для порядка». Цитата дана произвольно, как уложилась в памяти, да и мнение не представляет такой ценности, чтобы приводить ее со всей точностью. Но оно все же запоминалось. Читая это место, невольно подумал. «Точь в точь, как в наших заводах». Может быть, это запоминалось как обратный пример, подтверждавший уже сложившуюся мысль. Наблюдение языкового порядка, в частности над двойными сесердскими и полевскими фамилиями, где уличное прозвище казалось русским переводом неизвестного слова. Говорили, что заводской округ, если не сплошь, то в подавляющем большинстве был заселен выходцами из северных областей. В том числе, конечно, было немало и обращенных, то есть насильственно окрещенных и русифицированных коми и коми-пермяков. Иногда отметка о национальности и северном происхождении оставалась в фамилиях. Зыряновы, Пермяковы, алонцевы Вологодцевы, Устюжанины. Чаще об этом можно было лишь догадываться по значению слова. Чепуштановы, Черепановы, Поткины, Наносовы, Литемины, Тулункины, Мухлынины, Талаповы и прочие. Разумеется, много было фамилий обычного типа от производства. Валовы, Засыпкины, Кузнецовы, Ширыкаловы от Лесной жизни, Медведевы, Зайцевы, Хмелинины, от имен различных прозвищ – Антроповы, Григорьевы, Савелковы, Потопаевы, Полежаевы, Потаскуевы и так далее. Опираясь на привезенных с собой у мастеров, рудознацев и рудобоев, Турченинов в первый же год владения увеличил выплавку меди более чем вдвое против казенного содержания. В последующие годы выплавка все росла и к концу первого десятилетия перевалила за 27 тысяч пудов, И дальше в течение столетия эта цифра выплавки шла средней, повышаясь иногда за 30 тысяч, а в один год – 1866-й – даже до 48 тысяч. При бесплатном крепостном труде полевские медиплавильни и гумешевское месторождение стали золотым дном для владельцев и самой жуткой подземной каторги для рабочих. Не зная процентности руды, невозможно представить объем горных работ. Но, несомненно, при технике того времени он требовал очень большого количества рабочих. Отсюда можно сделать вывод, что население Полевского завода в подавляющей своей части в прошлом было связано с горными работами на Гумишевском руднике. В 90-х годах можно было встретить еще немало стариков, которые до воли и после воли работали забойщиками на этом руднике. Те же, что работали по разборке руды, дети, или бегали с собакой, подростки катали, были еще совсем не старыми. При широком применении труда детей, подростков и женщин работа на гумешках прививала рудничные навыки большому числу населения Полевского завода. Неудивительно поэтому, что когда в 1871 году рудник затопило, заводское население, не покидая насиженного места, занялось рудничными и старательскими работами. Понятен и другой вывод. О гумешевском руднике, где в течение сотни лет гибли одно за другим несколько поколений рабочих, Держались предания и рассказы чуть не в каждой рабочей семье. Огромное богатство и минералогическое разнообразие, а также то обстоятельство, что Рудники при его открытии был старым, оставленным, вносили в рассказы о гумешках элемент непонятного, чудесного. Гумешки расценивались как самое дорогое место, но объяснить это неграмотный горняк прошлого мог только с помощью фантастики. Чаще всего говорилось о старых людях. По одним вариантам эти старые люди… Натаскали тут всякого богатства. А потом, как наши пришли в здешние края, эти старые люди на вовсе в землю зарылись, только одну девку оставили смотреть за всем. По другим вариантам, старые люди вовсе в золоте не понимали, толку не знали. Хотя золота тогда было много, его даже не подбирали. Потом одна девка, ихняя, наших, к золоту подвела. Беспокойство пошло. Тогда старые люди запрятали золото в Азов гору, медь в гумешке вбухали, и место утоптали, как гумно сделали. А девку ту в азов гору на цепь приковали. «Пущай дедовеку казница да до людей пужает». Таковское ей дело. По третьему варианту, старые люди вовсе маленькие были. Они ходили под землей по одним им ведомым ходкам и знали все нутро. Потом опять случилась какая-то девичья ошибка, и старые люди из здешних мест ушли, а девку с кошкой за хозяйку оставили. «В какое место девка пойдет, туда и кошка бежит». Когда оплошает, уши у ней из земли высунутся, да синими огоньками горят. Таких вариантов было много, общее в них было только старые люди да девка. последняя называлась иногда озовкой иногда Малахитницей. Была и другая версия сказов, где фигурировали больше старая дорога и горы Азов и Думная. Эту версию сказов надо отнести скорее кладоискательским, говорилось о кладах, а не о земельном богатстве. По этой версии выходило, что вблизи Поповского завода проходила большая дорога. По этой дороге шло много обозов со всякими товарами, а вольные люди подстерегали и грабили эти обозы. Захваченные складывали в пещеру Азов-горы. Эта гора, а также Думная, служили вольным людям, как сигнальные вышки. Когда вольным людям пришлось уйти отсюда, они оставили при своих складах девку-азовку. Положение этой девки определялось по-разному. Одни называли ее женой Атамана, его полюбовницей. Другие это оспаривали. Коли такая была бы, так давным-давно состарилась бы и умерла. А это и по сейчас такая, какой была. Она вовсе из старых людей им досталась. То и сидит век веченский, а сама не старится. Отношение девки к охране клада тоже изображалось не одинаково. То она была добровольной хранительницей, которая никого близко не допустит то она была прикована цепями в Азов-горе и отпугивала людей своими стонами и криками. Между прочим, эта старая дорога, неизменна и упорно упоминавшаяся в сказках о кладах Азов-горы, была одним из толчков, побудивших меня рыться в исторических материалах о путях сообщения. Вызданной в 1838 году книги П.А. Словцова «Историческое обозрение Сибири», я нашел подтверждение, относящееся к периоду 1595-го, По 1662 год, то есть ко времени, когда на Урале не было еще ни одного железоделательного завода, но уже строились крепости и остроги. Была еще летняя тропа для верховой езды, пролегавшая из Туринска, после из Тюмени, через Катайский острог на Уфу по западной стороне Урала с пересечкой его подле Азовской горы. Дальше рассказывалось и о характере движения. И по этой тропе происходили пересылки воевод в нужных случаях, особенно в последней декаде периода, исключая одного раза, когда в 1594 году введено было отряду служивых из 554 человек, состоявшему, пробраться в Сибирь от Уфы степью. Выходил опять разрыв между представлением и действительностью. Оказалось, что те трудные дорожки, которыми полевчане пробирались на Нязинскую степь, могли добраться до Нязепетровского завода, пролегали по местам исторической тропы, старой дороги сказов. Казалось трудным представить, что по таким местам проходили обозы с товарами. Может быть, впрочем, тут действовала разница во времени. То, что считали дорогой в XVI и XVII веках, казалось неосвоенным местом в конце XIX века. Гораздо проще было представить, что по этой второстепенной и поэтому менее строго охраняемой колонизационной дороге пробирались в Сибирь беглые, которые, сбившись в ватаги, превращались в вольных людей. Возможно, что эти вольные люди и нападали на эводские пересылы, которые могли интересовать ценностями, конями, оружием и вообще, как живая враждебная сила. Азов в этой части Урала – самая заметная гора. На вершине – голый камень, к которому со всех сторон близко подступает лес. Это создает очень выгодное положение для наблюдателей. Оставаясь незаметными из-за леса, они на десятки верст могли видеть окрестности. Такой же голой скалистой вершиной оканчивалась и Думная гора. Легко было поверить, что обе эти горы, расстояние между которыми по прямой около 10 километров, могли служить сигнализационными вышками. В связи с этим можно было даже подумать, что открытые в начале XVIII века два агуменда промеж речками полевыми, где кроме рудокопных ям оказались изгарены многое число, что выметывают кузнецы из кузниц Были просто остатками работы одной из ватак, долго отсиживавшейся здесь в удобном месте. Ведь известно же, что крестьяне Арамильской слободы, задолго до постройки в этом краю первых заводов, плавили железо в малых печах, продавали его и даже платили за это десятую деньгу. Почему таких же плавильщиков и ковочей не предположить среди в атаге вольных людей? Потребность в металле у них, конечно, была большая. И для оружия, и в качестве товара, как у крестьян Арамильской слободы. Пещера в горе Азов подходила для всех вариантов сказов. Одни говорили, что в этой пещере и жили вольные люди. Другие населяли ее таинственными старыми людьми. Но и те, и другие одинаково утверждали, что попасть в эту пещеру очень трудно. Ход в нее так запрятан, что редкий найдет, а если и найдет, тоже не попадет, так как пещера охраняется таинственными силами и разными страшилищами. Самым страшным хранителем кладов была девка Азовка. Иногда эта девка изображалась такой ослепительной красавицей, что всякий, взглянувший на нее, навсегда свет в глазах потеряет и вовсе без ума станет. Чтобы получить доступ к оставленным в пещере богатством, надо было знать заклятое слово, потаенный знак, тайное имя, и тогда доступ в пещеру становился свободным. Там встречала гостя девица, угощала его крепким стоялым пивом и предоставляла брать из богатства, что ему полюбится. Пароль, открывающий доступ к захороненным богатствам, а также оставленная при богатствах женщина, по моим наблюдениям, обычный для всех сказов о вольных людях. Подобное, например, приходилось слыхать по чусовским деревням. В одном сказе, помню, паролем служили условленные слова, песни на точно определенном месте. Когда это совпадало полностью, то открывался ход в скале, и оттуда выходила девица-красавица, которая начинала звать величать, гостей привечать, про здоровье спрашивать. Когда слова песни и место совпадали не полностью, скала тоже раскрывалась, и девица появлялась, но сейчас же все исчезало. Начнут тут люди спорить, было ли не было. Спорят, спорят, и давай друг дружку в воду бросать да топить. Коли все утонут, девка опять выскочит, да и заревет по-лишачиному. А коли хоть один останется, тогда не покажется, будто и не было вовсе. В сказах этого типа вполне понятен, конечно, образ женщины, которая ждет и привечает своих, отводит, обманывает, отпугивает и даже губит чужих. Такие женщины на судебном языке старого времени назывались «престанодержательные жонки». Воровские жонки, береговые девки, а в сказах они фигурировали как красавицы, жены атаманов и эсаулов. «Есаулов» – примечание сказателя. В чусовских сказах о вольных людях иногда упоминалось и Азов-гора как особо охраняемое место. Очевидно, эту гору раньше знали гораздо шире, чем в последующие годы. В сказах о самом дорогом месте тоже упоминалась гора Азов. Основанием здесь надо считать обилие ценных ископаемых по равнине около Азова. Кроме двух медных рудников здесь были залегания прекрасного белого мрамора, который у камнерезов зовется «Полевским». Здесь же по речкам были найдены первые в этом районе золотые россыпи. По местам с открытыми выходами сернистых колчеданов, которые Генин, видимо, имел в виду под названием «Медного ила», в сырую погоду держался густой туман особого оттенка. Этот синий туман тоже считался показателем богатства в земле. Все это, поддерживая сказы о самом дорогом месте, Гумишевском руднике, связывалось и с озовом. Там, говорили, и хранится главное богатство. В пещере Азов-горы таким образом сходились два направления сказов. Кладоискательская, где говорилось о кладах, захороненных в горе вольными людьми, жившими тут вблизи старой дороги, и Горняцкая, с попыткой объяснить происхождение, вернее, скопление здесь земельных богатств. Тут фигурировали Старая Земля, Старые Люди и Тайна Сила. Понятно, что при таких условиях сказы одного направления сближались, переплетались со сказами другого направления. И одни образы переходили в другие. Старые люди получали черты вольных людей и наоборот. Красавица-жена атамана или береговая девка судебных приказов превращается в каменную девку, в малахитницу, в хозяйку горы. Хозяйка из безразличной хранительницы земельных богатств превращается в сознательную. Одним помогает, сама показывает, облегчает доступ к богатствам, других отводит, обманывает или губит. Враждебна хозяйка к барам, начальству, всякого рода барским прислужникам, а помогает лишь смелым, решительным и свободолюбивым рабочим, которые в какой-то степени родственны вольным людям. Однако хозяйка горы не сводится на роль только пособницы, соучастницы, хранительницы собранного, кладов. Нет, она распоряжается не кладами, а земельными богатствами и распоряжается самостоятельно. По своему желанию может допустить разработку, может и не допустить. Может с помощью подвластных ей ящериц увести богатство, может и собрать. Кроме многочисленных ящериц в подчинении хозяйки горы еще бурая кошка. Она ходит в земле, но близко к поверхности, выставляя иногда свои огненные уши. В каком-то подчинении находится и хранительница главного богатства, девка Азовка. Иногда, впрочем, этот образ кажется не связанным с образом хозяйки горы, но все же налет Горняцкого тут остается. В перечне богатств горы упоминаются лишь золото и драгоценные камни, а не товары и оружие. Там, где самое дорогое место, главное богатство, неизбежен, конечно, и образ змеи. Это ведь повсеместно, змея и золото связывались, зминые гнезда, зминые места считались верным признаком золотоносности. Это не отрицалось и в книгах, которые по состоянию культуры XVIII века можно отнести к разряду научных. Так, в 1760 году было издано обстоятельное наставление Рудному делу, состоящее из четырех частей, сочиненное многими чертежами изъясненное Берг коллегии президентом и Монетной канцелярии главным судьею Иваном Шляттером. Объемистная книга. На 294 страницы большого формата. С 35 листами чертежей, посвященные президенту Академии наук п и Шувалову конечно, была одним из капитальных трудов своего времени. И все-таки в этом капитальном труде читаем, что о пребывании ящериц, змей и тому подобных насекомых при богатых рудных жилах говорится, то, хотя оное за неосновательное почитается, однако узнавание особливо при колыва на воскресенских заводах ясно доказывает, что сего вовсе опровергать не надлежит Ибо множество змей, находящихся там на горе, золотою и серебряную рудами изобилующей, от которых и оная гора змеиную горою названа, есть явное свидетельство, что такие гады больше водятся в тех местах, где золотые и серебряные руды находятся. Ящерицы и змеи обычного типа у старателей считались только слугами, пособниками. Среди ящериц одна была главной, она иногда превращалась в красивую девицу. Это и была хозяйка горы. Над змеями начальствовал огромный змей Полос. В его распоряжении находилось все золото. Полос по желанию мог отводить и приводить золото. Иногда он действовал с помощью своих слуг змей, иногда только своей силой. Иногда роль Полоса сводилась только к охране земельного золота. Полос всячески старался не допустить человека до разработки золотоносных мест. Пужал, показываясь в своем полном виде, беспокойство всякое старателю производил утягивая в землю инструмент или, наконец, отводил золото. Реже Полозу давались черты сознательного полновластного распорядителя золотом. Он, как и хозяйка горы, одним облегчал доступ к золоту, указывал места и даже подводил золото, других отгонял, пугал или даже убивал. Между подчиненными Полозу силами нередко упоминались его дочери, змеевки. С их помощью Полоз спускал золото до рекам и проводил через камень. Чаще всего олицетворением змеевых считались небольшие бронзовые змейки-медяницы. Широко распространенным было поверье, что эти змейки проходят через камень, и на их пути остаются блестки золота. Иногда о змеевках говорилось без связи с полозом. Они считались одним из атрибутов колдовской ночи, когда расцветает папора. В эту ночь змеевки, в числе прочей колдовской живности, вились около чудесного цветка, вспугнутые человеком, знающим слово. Они сейчас же уходили в землю, и если тут был камень, то оставляли в нем золотой след. Если кладоискатель не знал слова, змеевки устремлялись на него и тоже сквозь пролетали. Умрет человек, и узнать нельзя от чего только пятнышко малое против сердца останется. Взаимоотношения между Полозом и хозяйкой горы были не вполне ясны. Помню, мы потом не раз спрашивали у лучшего полевского сказителя дедушки Слышко о Полозе, Он хоть кто ей-то? Муж? Отец?» Старик обычно отшучивался. «К слову, не пришлось, не спросил. Другой раз увижу, так непременно узнаю. То ли в родстве они, то ли так, по соседству